Глава восьмая. Препятствие. Раз уж я не устал, да еще и поесть умудрился, оставаться во рассвете я смысла не видел. И поэтому, убедившись, что он тоже не против, отправился обратно в сторону будущего карьера. «Ахри будет догонять нас позднее», — договорились мы, «и поэтому я раздобыл топор у лесорубов, людей сейчас здесь было немного». Керот переманил в помощь своим работникам и несколько моих человек. Ситуация мне не понравилась, главный в рассвете я, и я же должен оставаться главным до самого конца, единственным правителем и тем, кто может раздавать приказы и вообще указывать другим людям, что нужно делать. Но с керотом можно побеседовать и позже, куда важнее сейчас проложить дорогу. Думаешь запасы камня там большие, уточнил я у йона. Как минимум, и кирпичник принялся вслух обсчитывать запасы. То, что мы видели, почти 15 метров в высоту, порядка 60 метров в длину. Это дает нам около 900 квадратных метров по площади. А объем? Объем будет зависеть еще и от того, насколько далеко жила заходит. Хотя нет, неправильно я называю ее жилой. Но разработать мы можем еще метров 30, как минимум. И не забывай, что это только на поверхности. Еще, скорее всего, можно зайти вглубь. Я бы предположил не меньше пяти тысяч кубических метров камня. Ого, восхитился я не столько размерами будущего карьера, сколько быстротой подсчетов. Есть, правда, кое-какие ограничения, Бавлер. Например, будет много щебня, камней, которые даже в дорогу не вложишь. А еще потребуется камнерез». Инструменты, допустим, найти несложно. Но я один не смогу строить и готовить из отдельных камней нормального размера и формы строительный материал. То есть тебе в помощь кого-то надо будет подрядить? В идеале пару человек, и тогда мы сделаем все быстро. А так на подготовку основания для лесопилки потребуется неделя как минимум. Речь не про фундамент, а про нормальную опору для бревен. Она должна быть прочнее и долговечнее, потому что нагрузки другие. Мы прошли вырубку, и я начал помечать деревья, которые стояли на пути. Нужно было прорубить дорогу достаточной ширины, чтобы поместились две груженных телеги. В противном случае об эффективной добыче сразу можно забыть. «Мыслишь наперед, согласен». И он взял у меня нож, чтобы тоже счистить кору с деревьев там, где их следовало вырубить. И мы не прошли десяти метров, а восемь хороших крепких сосен уже подлежали удалению. «Сразу лесорубов сюда надо звать было», — решил я. «Помечать будем другим инструментом и...» «Я здесь!» — к нам подбежал Ахри. «Отлично. Сбегай до вырубки, позови-ка к нам подмогу, пока мы не слишком далеко ушли, чтобы сразу валили деревья и корчевали здесь пни. Если будут еще свободные руки, тоже зови». А «Вам не потребуется защита», — с некоторым разочарованием спросил охотник. Если ты приведёшься до нашу бригаду лесорубов, защита будет не нужна, но ты будешь на подхвате. Я махнул рукой и тут же ощутил, что тыльную сторону ладони тянет, причём неприятно сжжением. Забыл промыть и перевязать. Надо было обработать, заметил я он. Я отмахнулся. Будем в рассвете там и починюсь. На этот раз кирпичник не стал смеяться. Без руки тебе тоже не весело будет. Но удел твой. Ахри убежал к лесорубам, а мы продолжили отмечать створ дороги, чтобы она не петляла, а была максимально прямой. Но даже если будет немного поворотов, что тут такого? У нас полно места, зато поездка на груженной телеге точно не будет скучной. Мы продолжили помечать деревья, иногда стараясь даже так, чтобы сомнительная растительность также попала под вырубку. Ко второму приходу Ахри мы успели подготовить не меньше тридцати деревьев. «Что требуется?» – поинтересовались лесорубы. Охотник привел четверых, похоже, даже тех, кто на месте счищал кору с деревьев. Не все были довольны тем, что их оторвали от привычной работы, но, оценив масштабы и количество древесины, подуспокоились и взялись за топоры и пилы. Ахри присоединился сперва к нам с Йоном. Но когда оказалось, что втроем мы успеваем вымерять и отметить четыре дерева, а падает за это время всего одно, я отправил охотника на подхват к лесорубам. Те доверили ему небольшой топорик обрубать ветки и грузить их на телегу. В рассвете хворост всегда требовался. Но спешили не только мы с кирпичником. Немного понаблюдав за тем, как работают дровосеки, я убедился, что с орудиями они справляются на отлично». Двое работали топорами, двое – пилой. После первых весь лес был усеян щепками, но работали они быстрее, чем работяги с двуручной пилой. Пеньки же оставались одинаково высокими. И их нужно было убирать, потому что сваленное дерево тут же принимался обрабатывать ахри, размахивая топором изо всех сил. Сперва он что срубил, то и грузил в телегу, но ему сразу же показали, как делать правильно – После этого мелочь оставалась сваленной в кучу, а ветки, которые не просто сгорали, как спичка, а могли дать тепла, складывались на телегу. Как только работяги валили четверку деревьев, к следующему стволу шли дровосеки с пилой, а те, что держали в руках тяжелые топоры, обрубали ветки, помогая ахри. Затем при помощи рычагов они сдвигали бревна в сторону, подальше от пеньков и дороги. На все это требовалось так много времени, что я не выдержал смотреть на процесс. Как только набралась полная телега веток, а мы с Йоном отметили уже по меньшей мере сотни-полторы деревьев, я вернулся в рабочую зону. «Так, господин охотник, время отдохнуть», — похлопал я хрип по плечу. «Мне кажется, сейчас для тебя самое время сесть в телегу, отправиться в рассвет, сгрузить хворост и найти мне еще свободных рук. если не найдешь сам. «Поговори с матью», — подскочил Йон, уловив мою мысль. «Хорошо», — парнишка посмотрел на мою руку, и я тут же напомнил. «И что-нибудь для этого тоже принеси, пожалуйста». Ахрики внулы направил телегу с хворостом в деревню. Подпрыгивая на кочках, та покатилась вперед. По крайней мере, его поездка займет куда меньше времени, чем если бы он пешком шел. «Рука не беспокоит?» — спросил Йон. Я посмотрел на тыльную сторону ладони. Немного покраснело, но толком не воспалилось. Хотя стоило ожидать худшего. И я еще раз сжал и разжал пальцы. Кожу тянуло, но не более того. Вроде бы как все неплохо. Немного побаливает, но все гнется и работает как надо. «Не очень. Лучше Ахри привезет что-нибудь. Обработаю. А пока пошли, поможем нашим лесорубам». И мы после небольшого перерыва заняли место охотника. Лесорубы продолжали валить деревья, стараясь сбросить их вдоль дороги, чтобы таскать поменьше. Я рубил ветки небольшим топориком. Ён таскал их в сторону, чтобы потом загрузить ими следующую телегу, а также убирал всякую мелочь. Темнело. Можно было разжигать небольшие костры, чтобы Ахри не потерялся. Там же можно было сжечь мелкие веточки и не плодить паразитов. Лесорубы взяли перерыв. Махать топором до бесконечности невозможно, поэтому, как только затеплился маленький огонек в куче смолистых веточек, мы вшестером поспешили сесть вокруг костра. «И сколько нам рубить?» — уточнил один из дровосеков. «Километра два», — ответил я, — «а сейчас мы прошли в лучшем случае метров сто пятьдесят. Нам бы помощь не помешала. Если так работать будем, то завтра начнем не раньше полудня. А сегодня сколько еще свалить успеете?» «Так темно уже. Не увидим, куда падает, придавит еще». «Нет, на сегодня мы все, Бавлер. Не серчай». «Да и не думал», — ответил я. «Но помощь вам надо привести. Я хочу дня за четыре, может, за пять начать поставлять камень в рассвет и хороший булыжник колесопилки. «С ума сошел Бавлер. Извини, конечно, но это невозможно». «А ты... не знаю имени», — ответил я. «Но роб», — представился лесоруб. «Мать моя жена!» «Так, Нароб, я на тебя не сержусь, но и с ума я не сошел. Время идет, а нам надо позаботиться о том, чтобы начать пилить бревна на доски, чтобы сложить очаги, а для этого...» «Буд для этого подойдет, но на один сезон не больше», — ставил Йон. «Камень хороший, крепкий, только вот перепады температуры он не выдерживает. Лучше бы я тогда начал делать печной кирпич». А потом бы мы к зиме успели сложить все печки в домах. И тогда вот уже станет тепло. Все равно, Бавлер, это невозможно. Я здесь, с вами, куда еще невозможнее. И куда он о сахаре запропастился?» Недовольно воскликнул я. «Неужели так сложно сбросить ветки с телеги?» «Может, волки?» – предположил Нароб. «Мы тут уже избавились от нескольких», – ухмыльнулся Йон. Светика Страева ухмылка показалась мне как минимум кровожадный. «Зато нам сейчас работать безопаснее станет». «Это уж точно. А вон и Ахри». «Наконец-то!» — вырвалось у меня. «Ты почему так долго? Заблудился? Где помощь?» «Я нашел только двоих, кто завтра сможет прийти помогать». «Ты предупредил, что надо корчевать пни», — уточнил я. «Да-да», — поспешно ответил Ахри. «Но больше никто не согласился». Погоди, пастухов и детей я не трогаю. Тех, кто готовит еду и следит за безопасностью в рассвете тоже. Но это же не тридцать слишком жителей. Почти десять человек сейчас помогают Кироту с его домом. «Что?» – скричал я. «У него есть свои бригады!» Часть он отпустил по домам, и, как я понял, минимум одна готова остаться у нас, но не желает работать с торговцем. «Грузим телегу и едем в деревню», – оборвал я охотника. Решить вопрос надо сегодня.